Глава четвертая Ого! разыграл удивление ведьмак. Явился, однако. Я думал, не вернешься на ночь. Лютик закрыл дверь на крючок, повесил на гвоздь лютню и шапочку с эгореткой, снял куртку, отряхнул и положил на мешки, валявшиеся в углу комнаты. Кроме мешков, лохани и огромного, набитого гороховой соломой матраса, в комнате на чердаке не было никакой мебели. Даже свеча стояла на полу в застывшей лужице воска. Дроухард восхищался Лютиком, но, видать, не настолько, чтобы отдать в его распоряжение комнату или хотя бы эркер. — Почему это ты думал? — спросил Лютик, стягивая башмаки. — что я не вернусь на ночь думал ведьмак приподнялся на локте хрустнув соломой пойдешь петь серенады под окном прекрасной биелки в сторону которой весь вечер вывешивал язык словно кабель при виде суки ха ха, -ха засмеялся барт да че ж ты глуп биелка Чихал я на биелку. Просто я хотел вызвать ревность у Акаретты, за которой приударю завтра. Подвинься. Лютик повалился на матрас и стянул с Геральта пону. Геральт, чувствуя странную злобу, отвернулся к маленькому оконцу, сквозь которое, не поработай там пауки, было бы видно звездное небо. — ч он обычился? — спросил поэт. — — Тебе лихо, что я бегаю за девчонками? С каких пор? — А может, ты стал друидом и принес обед чистоты? — А может, перестань таковать? Я устал. Ты не заметил, что впервые за две недели у нас есть крыша над головой и матрас? Тебя не радует мысль, что под утро нам не накапает на носы? Для меня размечтался Лютик, матрас без девочки не матрас. Он неполное счастье. А что есть, неполное счастье? Геральт глухо застонал, как всегда, когда на Лютика находила ночная болтливость. Неполное счастье, продолжал Лютик, вслушиваясь в собственный голос. Это как, как прерванный поцелуй. Все скрипишь зубами, позволь спросить. Да чего ж ты нуден, лютик? Ничего, только матрасы, девочки, попки, сиськи, неполное счастье и поцелуйчики, прерванные собаками, которых наускивают на тебя родители невест. Что ж, видно, иначе ты не можешь. Видимо, только фривольность, чтобы не сказать неразборчивый блуд, позволяет вам слагать баллады, писать стихи и петь. Видимо, это... запиши. Темная сторона таланта. Он сказал слишком много и недостаточно холодно, и Лютик запросто и безошибочно раскусил его. «Так», — сказал он спокойным — «Эсси Давин по прозвищу Глазок, прелестный Глазок Глазка, остановился на ведьмаке и вызвал в душе ведьмака смятение. Ведьмак повел себя по отношению к Глазку, как жак перед принцессой, и вместо того, чтобы винить себя, винит ее и ищет в ней темные стороны». — Глупости, Лютик. Не, дорогой мой, Эсси произвела на тебя впечатление, не скрывай. Впрочем, не вижу ничего безнравственного. Но будь осторожен, не ошибись. Она не такая, как ты думаешь. Если у ее таланты есть темные стороны, то наверняка не такие, какие ты себе вообразил. — Догадываюсь. — сказал ведьмак, совладав с голосом. — Ты знаешь ее очень хорошо. — Ну, достаточно хорошо, но не так, как ты думаешь. <смех> — Не так. — Довольно оригинально для тебя, согласись. <смех> — Глупый ты. Барт потянулся, подложил обе руки под голову. — Я знаю куколку почти с детства. Она для меня, ну, как младшая сестра. Повторяю, не ошибись, не сглупи. Тем самым ты доставишь ей огромную неприятность, потому что и ты произвел на нее впечатление. Признайся, ты хочешь ее? Даже если и так, то в противоположность тебе я не привык это обсуждать, отрезал Геральт, и сочинять об этом песенки. Благодарю за то, что ты о ней сказал. «Быть может, действительно спас меня от глупой ошибки?» И конец. Тема исчерпана. Лютик некоторое время лежал неподвижно и молчал, но Геральт знал его слишком хорошо. — Знаю, — сказал поэт. — Ни хрена ты не знаешь, Лютик. — Знаешь, в чем проблема, Геральт? Тебе кажется, будто ты иной. Ты носишься со своей инностью, с тем, что принимаешь за ненормальность. Ты со своей ненормальностью нагло навязываешься всем, не понимая, что для большинства трезво мыслящих людей ты самый нормальнейший в мире человек. И дайте боги, чтобы все были такими нормальными. У тебя более быстрая реакция. Вертикальные зрачки... Ты видишь в темноте, как кошка? Разбираешься в чарах? Тоже мне великое дело. Я, дорогой мой, когда-то знал трактирщика, который ухитрялся в течение десяти минут непрерывно пускать ветры, да так, что они складывались в мелодию псалма «О, приди, приди, утренняя заря!» И все же... Несмотря на необычный, как там ни говори, талант, трактирщик был самым нормальным среди нормальных. Была у него жена, дети и бабка, разбитые пролечом. — Что тут общего с Эсси Давин? Ты можешь объяснить? — Само собой. Тебе безо всяких оснований почудилось, якобы глазок заинтересовалась тобой из нездорового, прямо-таки извращенного любопытства, что она глядит на тебя, как на диковинку, двухголового теленка, либо саламандру в зверинце. И ты тут же надулся, как индюк, дал ей при первой же оказии неприличный, незаслуженный э, репримант, хотя видят боги, я не знаю, что это означает, возвратил удар, которого она не нанесла, а я был тому свидетелем, Как дальше развивались события, я уже не видел, но заметил ваше бегство из залы и ее прозовевшие ланиты, когда ты вернулся. Да, Геральт, я пытаюсь предостеречь тебя от ошибки, а ты ее уже совершил. Ты хотел отыграться на ней за нездоровое по твоим понятиям любопытство. Решил этим любопытством воспользоваться». Повторяю, ты несешь чепуху. Решил попробовать, — невозмутимо продолжал Барт. А не удастся ли уволочь ее на синник? Узнать, не будет ли ей интересно заняться любовью с чудаком, перевертышем ведьмаком? К счастью, Эсси оказалась умнее и благородно смилостивилась над твоей глупостью, поняв ее причину. И я делаю такой вывод на основании того, что ты вернулся с террасы, не с распухшей физиономией. Ты кончил? Кончил. Ну, тогда спокойной ночи. Знаю, отчего ты злишься и скрипишь зубами. К Еще бы! Ты ведь знаешь все. Знаю, кто тебя так переначал. Кому ты обязан тем, что не можешь понять нормальной женщины? Ну и влезла же тебе в печенку твоя, Йеннефер. Провалиться мне на этом месте, если я понимаю, что ты в ней нашел. Прекрати, Лютик. А в натуре-то ты предпочитаешь нормальную девушку, такую, как Эсси. Что ты нашел в чародейке такого, чего нет у Эсси? Разве что возраст. Глазок, может, не самая юная, но ей столько лет, насколько она выглядит а знаешь в чем когда то призналась мне геннифер после нескольких бокалов она сказала что впервые делала это с мужчиной тика в тику через год после того как изобрели двухлемешный плуг лжешь и геннифер не переносит тебя как моровую язву и никогда бы не раскрылась ладно — Соврал я, признаюсь. — Незачем. Я тебя знаю. Тебе только кажется, будто знаешь. Не забывай, я натура сложная. — Лютик, — вздохнул ведьмак, действительно чувствуя, как слепаются глаза, — ты циник, свинтус, бабник и лжец. И ничего, поверь, ничего сложного в тебе нет. Спокойной ночи. Спокойной.